Глава 24. Задние ворота депо Моно-Рельс несли на себе целый спектр самых неожиданных окрасок. От умирающей зебры до взбесившегося долматина. Обильно забрызганные звездкой после ремонта, сверху они были припудрены маслянисто черными пятнами копоти от дыма из дизельной. Даже Ван Гог умилился бы такой импрессии. Обычно здесь было тихо, не считая тех дней, когда привозили новые материалы или запчасти. Сторож, похожий на бобра Юрки старичок, прозванный за эту юркость Шкворень, не успевал гонять от колонки пацанов, которые прибегали попить воды с соседнего пустыря после футбольных матчей. Грязище у ворот не подсыхало никогда, так как рычаг они частенько забывали опускать на место, и воды натекало изрядно. Обычно народ старался не ходить сюда часто, но сейчас же тут было чересчур людно. Я аж удивилась. Странно. Движимая любопытством, подошла ближе. Жара дрожала над толпой, отворот тянула раскаленным металлом, но никто не думал расходиться. Мелькнуло знакомое лицо, тетя Люся, одна из женщин, которые делали у меня на квартире ремонт. «Что случилось?» — тихонько спросила я, протолкнувшись к ней ближе и стараясь не вдыхать острые запахи пота. «Ищут что-то», — озабоченно ответила тетя Люся, не поворачивая головы. «Кто?» — спросила я. «О, Лида!» Наконец повернула голову ко мне тетя Люся. «Здравствуй! А ты разве не в Москве сейчас должна быть?» «Пришлось вернуться, в институт вызвали», — неопределенно ответила я, поздоровавшись. «Так что здесь происходит?» «Ой, тут такое началось!» — возбужденно зашипела тетя Люся, утирая испарину замызганным рукавом спецовки. «Представляешь, Корягина взяли под арест, кабинет его опечатали, кабинет его помощников тоже. Комиссия какая-то приехала. Важные все такие. И злые, как черти. Что-то ищут там в конторе. И здесь тоже. «А где Алифтина Никитишна?» Спросила я. «Да откуда я знаю?» пожала плечами женщина, и тоненькая струйка пота сбежала из-под небрежно завязанной штапельной косынки. Второй день уже не показывается. Мария, бригадирша наша, из-за нее краску все никак получить не может. Иван и орет, а мы что сделаем? Меня вот получать теперь отправили. Бардак и разгильдяйство какое-то. Не дослушав до конца разбушевавшуюся тетю Люсю, которая уже перешла к теме, а вот при Сталине такого бы не потерпели, я повернулась и пошла на работу через центральный ход. Собрать предварительную информацию не получилось. Что ж, значит, придется разбираться по ходу дела. Кабинет номер 21 был опечатан, но затем бумажную пломбу сорвали, и она теперь зыбко болталась на одном волоске, трепеща от сквозняка. Двери, оказалась закрыты неплотно, изнутри доносились голоса. Я замедлила шаг и прислушалась, вроде незнакомые, но в одном было что-то смутно узнаваемое. «И в дальнем шкафу посмотрите», — приказал крепкий мужской баз. «Так, может, в ящиках?» Голос женский, звонкий, вроде именно его, я уже где-то слышала. «Здесь нету». Другой мужской голос, скрипучий и потоньше. «На стеллаже тоже нету». Опять женский, но другой мямлющий. «Смотрите, теперь в ящиках». Опять тот же бас. «Что-то ищут. Судя по демонстративно сорванной пломбе, имеют законное право. Ну ладно, все равно нужно во всем этом разбираться». Я толкнула дверь и вошла. В кабинете-копошились пятеро. Неожиданно среди них я обнаружила знакомое лицо Машеньку, мать ее Олеговну, которая сидела за моим столом и рылась в бумагах, высыпанных из ящиков. «Здравствуйте, товарищи», — громко сказала я. «А что вы ищете? Может, я подскажу?» В кабинете на миг воцарилось молчание. Точный мужчина в мятом пиджаке отмер первый и зло поинтересовался Басом. «А вы что здесь забыли? Кто вам разрешил заходить, а?» «Это мое рабочее место», — пожала плечами я, указывая на разгромленный стол. «Кто мне должен разрешать?» «Вы разве не видели, что кабинет опечатан?» Возмутилась немолодая женщина в сером брючном костюме. «Это она мямлила». «Так пломбы сорваны, дверь открыта», — ответила я ей. «Где папки?» — внезапно прошипела до этого молчавшая Машенька, брезгливо отбрасывая ворох листков в сторону. «Какие папки?» — не поняла я. «Дело номер 34 и дело номер 36!» Нехорошо улыбаясь, скрипучим голосом спросил усатый мужик, глядя на меня в упор немигающим взглядом. «Понятия не имею, пожалуй, я плечами». «Да все она знает!» — вякнула Машенька самым невоспитанным образом, тыкая в меня пальцем. «Корягин только ей доверял!» «Это правда? Вы скрываете от нас информацию?» «Рекомендую рассказать все. Поверьте, так вам будет лучше!» Опять в лес с советами усатый. Сначала да, доверял, но потом появилась Мария Олеговна, и доверие перешло к ней, не осталось в долгу злопамятное я. Врешь! Прошипела Машенька. Да сами посмотрите, какие у меня формы и какие у нее я приложила руку к груди. Как вы думаете, кто из нас победил? Мужики машинально скользнули взглядом по мне, внимательно обозрели немалый бюст Машеньки и понятливо хэкнули. Тетка осуждающе поджала губы. «Поэтому на меня скинули всю грязную и поточную работу, а деликатные поручения были в ведении исключительно Марии Олеговны», продолжила ябедничать я. Ее и спросите». В общем, стрелки я перевела. Машенька обожгла меня ненавидящим взглядом. Осознав, что здесь они ничего эдакого не найдут, члены комиссии еще немного пошуршали и вскоре ретировались, а я грустно обозрела разгром. Но наводить порядок не спешила, нужно понять, кто виноват и что делать. С этой мыслью я отправилась к Щуке. Да-да, именно к милейшей моей врагине, капиталине Сидоровне, Щукиной. Машенька ее, конечно, сильно подвинула, но та все еще вела достаточно солидный участок работ. В Щукином кабинете народу было как в той сказке про рукавичку. Я узрела Локтюшкину, Акимовну, Швабру и еще двух теток из отдела планирования. Бабы возбужденно шушукались, спорили. В общем, гвалт стоял еще тот. А если добавить еще жару и густой дух валерьянки, то атмосфера здесь была реально адской. Впрочем, женщины чувствовали себя вполне комфортно. Я осторожно заглянула, но решила не привлекать внимания. К сожалению, хоть что-нибудь выяснить в такой обстановке вряд ли получится. И я отправилась домой. Вечером лучше схожу к Левтине Никитишне домой. «Лида», — заявила мне с порога Рима Марковна, — «ты не в курсе, где Светочка раздобыла два градусника?» «Что?» — вытаращилась я. «Каких еще два градусника? Где они?» «Да разбила она их» вздохнула Рима Марковна. «Представляешь, я захожу в комнату, а она шарики ртутные по подоконнику перышком гоняет. Я ей объяснила, что так делать нельзя. Можно же осколками стекла пораниться. Мне кажется, это соседская Анька ей градусники дала. Ее мамка на скорой работает». «А с ртутью вы что сделали?» перебила старушку я. «Да как обычно, смела совок и в мусорное ведро выбросила», отмахнулась Рима Марковна и продолжила развивать тему. «Надо с Галиной поговорить. Пусть ее Анька...» «Так!» — мгновенно сориентировалась я. «Я сейчас вынесу мусор, а вы откроете все окна и бегите к соседям, звоните в санстанцию. Пусть срочно приезжают». А «Зачем?» — не поняла Рима Марковна. «Это же ЧП!» — сплеснула руками я. «Нужно срочно провести демеркуризацию. В смысле, химическую обработку». «Да что ты ерунду говоришь», — поморщилась Рима Марковна. «Буду я еще из-за ерунды гвалт поднимать. Светочка же не порезалась. Я смотрела». «Блин. Я забыла, что в это время народ ничего не знает о вреде тяжелых металлов и особо не заморачивается со всей этой экологией и последствиями беспечного к ней отношения. Ладно. Я схватила ведро, веник и совок и потащила все на мусорку. «В ту комнату только не заходите!» Лида, что ты делаешь? Донесся в спину возмущенный крик Римы Марковны. Выбросив все в контейнер, я побежала в аптеку, где купила несколько пакетиков амфорной серы и понеслась обратно. Дома под возмущенные упреки Римы Марковны, которая не могла простить мне выброшенные ведро веник и совок, они же еще совсем новые были. Я тщательно промыла пол мокрой тряпкой, а затем засыпала все толстым слоем серы. Паркет же пористый. Запах был еще тот. Да, и вредно. Хорошо, хоть Светка в это время была в доме пионеров. Сразу встал вопрос о том, где нам пожить, пока реакция закончится. И тут меня осенило, что не делается все к лучшему. В общем, я позвонила Валееву, он как раз вчера вернулся из отпуска, и договорилась, что Рима Марковна и Светка поживут пока у него. Втайне я надеялась, что отцовское сердце дрогнет, и он заберет Светку к себе назад. А сама решила пару дней пожить в комнате Римы Марковной в переулке механизаторов». Представляя вытянувшееся лицо Горшкова, я быстренько собрала все необходимые вещи и поехала в коммуналку. «Коммуналка встретила меня знакомыми и почти родными запахами подгоревшей еды и хлорки». «Благополучно преодолев инсталляцию из хлама в коридоре, я отперла дверь в комнату Римы Марковны и поморщилась от вони. Свои личные вещи Олечка забрала, а вот грязную посуду помыть и убрать не удосужилась. Весь стол посреди комнаты был заставлен немытыми чашками с испачканными помадой ободками. Засохшие объедки громоздились на тарелках, по которым чинно ползали сытые зеленые мухи». На заросшей сероватым укором слизиобразной субстанции в одной из тарелок лениво копошились крупные белые личинки. Меня аж передернуло от отвращения. И тут она все загадила. Недолго думая, я схватилась за концы скатерти, сгребла все в большой узел и торопливо понесла это безобразие на мусорку. Что-то сегодня я все по мусоркам бегаю и все торопливо. Лучше куплю новую посуду. Вернувшись, широко распахнуло окно, полотенцем принялась выгонять мух. Окно выходило на проспект, а не во двор, как в комнате Горшковых, по которому машины с громыханием ездили туда-сюда. В комнату попадали выхлопные газы и пыль. Я поморщилась, но все же это было получше, чем жуткое вонище после пребывания демонической Олечки. Вот зараза. Покончив с этим гнусным делом, я отправилась на кухню. Вытащила ведро Горшковых, половую тряпку и веник. Пока вода набиралась, я проверила все холодильники. У Горшкова девственно пусто, как в пустыне Намиб. А вот у Римы Марковны холодильник, ожидаем оказался забит испорченными продуктами, которые уже не слабо так завонялись. Фу. Я захлопнула дверцу холодильника, бросила тряпку в ведро и потащилась мыть пол. «Лидия?» — услышала я удивленный возглас. Обернувшись, я узрела Клавдию Брониславовну. Но кто бы сомневался. «А что это ты делаешь здесь?» С подозрением поджала губы она, просканировав меня взглядом. «Пол мой», — абсолютно честно ответила я. «И вам здравствуйте, Клавдия Брониславовна». Соседка еще сильнее сжала губы, но больше на мой сарказм никак не отреагировала. «Ты теперь по квартирам ходишь полы мыть?» Язвительно уточнила она и добавила. Впрочем, я всегда говорила Элеоноре Рудольфовне, что долго ты без ее протекции в депоне продержишься. Я предпочла не комментировать наезд и тщательно прополоскала тряпку в воде. «А у мужа твоего, Валерия, появилась женщина, красивая и молодая», воодушевленно сообщила мне Клавдия Брониславовна, внимательно отслеживая мою реакцию. «Это вполне нормально». Я оттерла, наконец, большое пятно и опять опустила тряпку в ведро с водой. Молодой мужчина, полный сил, долго без женщины ему тяжело. «Но вы еще не развелись», — заявила Клавдия Брониславовна, чуть разочарована. «Через два дня разведемся», — успокоила ее я. «А где Ольга?» — перевела разговор соседка. «Не знаю», — отмахнулась я. «Ну ты же убираешь ее комнату», — нахмурилась Клавдия Брониславовна. «Значит, ключ ты у нее взяла?» «Нет, ключ мне дала Рима Марковна», — ответила я. «Это ключ от ее комнаты». Клавдия Брониславовна не успела ничего ответить, так как в коридоре появился Валера Горшков.